Ксения Константиновна Рунич. Здесь представлены записи, в которых Ксения Константиновна, Ксана Рунич, 1933-2023, рассказывает о своей жизни, родителях, об эвакуации, масштабных и интимных событиях и переживаниях. Короткие главки составлены из расшифровок интервью, взятых у нее Дмитрием Шохиным и Еленой Мургановой. Желание максимально точно передать интонации рассказчицы продиктовало сохранение особенностей прямой речи. Лишь некоторые фразы уточнены без искажения смысла. Исторические и фактические ошибки и неточности сохранены умышленно. Александр Снегирев